Глава седьмая. Отмунд. «Норны бы побрали!» Оказавшись в тоннелях под Оукенгленном, Отмунд пнул труп женщины, лежащей на магическом зеленом камне бреши. Когда его сапог коснулся бока служанки, ее рука дернулась, и ему на мгновение почудилось, что в ней могла остаться искра жизни. Взгляд ее мертвых глаз был обращен на стену, а голова перекатилась на бок, длинный порез на шее был покрыт пятнами запекшейся крови. Рану в его ноге обожгло болью, когда он перешагнул через тело. Девчонка была лишь бесполезной служанкой, оказавшейся в его постели и наскучившей ему. Плебеи были не важны, и все же один из них превзошел его. Сломанную руку пронзила мучительная боль, и Отмунд резко втянул воздух сквозь зубы. Если он не примет как можно быстрее рективационное зелье, кисть может неправильно срастись. Несмотря на боль, ему предстояло решить более срочные проблемы, а именно разобраться с простолюдином, завладевшим душой давно погибшего короля призрачного короля. Каменный пол неподалеку был залит кровью, единственным, что осталось от стража, которого убил Генри, чтобы пройти через брешь в первый раз. Пока Отмунд мерился силами с безумцем в лесу, солдаты, очевидно, оттащили его тело. Какая растрата! Наверняка в нем оставалось еще немного крови. Уж точно достаточно для изготовления зелья. Вокруг него стояли четыре дюжины облаченных в золото солдат королевской гвардии, которых он подкупил и увел прямо из-под носа короля. Отмунд лишь временно заручился их поддержкой, так как они устали от жестокости этого человека не меньше других союзников, которых Отмунду удалось приобрести в последние годы. Вышкаленные воины, подозрительно прищурившись, наблюдали за тем, как он вышагивал вперед-назад. Очевидно, они не доверяли ему, он уходил с отрядом их братьев, а вернулся один. После каждого жертвоприношения брешь открывалась где-то на 60 секунд, в зависимости от того, сколько крови было пролито. Солдаты видели, как великий лорд Отмунд бросился в погоню за умирающим королем, пройдя сквозь брешь с таким количеством людей, которое успел провести, и все же вернулся один. Плебей принес ему гораздо больше сложностей, чем ожидалось, и оказался не просто ошибкой. Отмунд, меря шагами небольшую комнату и кипя от ярости из-за собственного провала, взглянул на солдат, выстроившихся вдоль стены, И в коридоре семеро из сорока с лишним людей держали руки на рукоятке мечей. Едва уловимое движение, которое он часто замечал за ними при дворе, когда их королю грозила потенциальная опасность. На этот раз, однако, их взгляды были направлены только на него. «Идиоты, уберите руки с мечей!» рявкнул он, сурово глядя на того, кто стоял к нему ближе всех. В ответ из тени солдатского шлема, сузив глаза в молчаливом отказе, на него глянул бывалый воин. В Королевскую гвардию принимали только лучших. Эти солдаты проявили себя в бою и поднялись среди своих братьев по оружию. Они обладали врожденными способностями, нечеловеческой силой, и ни с чем не чутьем. И оттого плебей с двумя мечами становился еще большей загадкой. Простолюдин, победивший десять искуснейших воинов Салдии. Отмунд остановился спиной к солдатам и лицом к бреше. Он уставился туда, где древняя магия разорвала пространство, чтобы пропустить его. Не случись схватки! У похожего на драгоценный камень алтаря он мог бы не выжить. Отмунд пролил совсем немного солдатской крови. Ее с трудом хватило, чтобы открыть портал всего на двадцать секунд. Это казалось целой вечностью, учитывая, что безумец наступал ему на пятки. Отдышавшись, вельможа отпустил стражей ленивым взмахом здоровой руки. Сейчас они не заслуживали того, чтобы говорить с ними. Краткий, болезненный миг никто не двигался с места. Ни звона доспехов, ни тихих, облегченных вздохов мужчин, которым сегодня повезло остаться в живых. Они стояли на месте. Отмунд задался вопросом, не упустил ли он чего-то или кого-то в своем плане? Не настал ли момент, когда он, оказался теперь бесполезен, когда он наскучил кому-то, кто обладал большей властью. В этой игре участвовало немало людей, и многих из них он заставил плясать под свою дудку. Быть может, они устали от того, что он нашептывал им на ухо. Быть может, они, наконец, разгадали, в чем на самом деле заключался его план. Чего он хотел на самом деле? На Отмунда никогда не обращали внимания. Малозначимый кукловод, которого никто не замечал. Молчаливый серый кардинал, от которого никто ничего не ожидал. Он молчал. Он не смел открывать рот. Он стоял, не дрогнув, напрягши плечи в ожидании, когда какой-нибудь идиот сделает первый шаг. Шестеренки в его голове зашевелились, и он стал просчитывать свои дальнейшие действия. Ведь Отмунд, как и незнакомец на поле, был бойцом. Спустя несколько напряженных мгновений небольшое пространство наполнилось шумом клацающих доспехов и мягким топотом сапог по каменному полу, и люди вышли. Краем глаза Отмунд видел, как несколько человек, уходя, изучающие смотрели на него, сквозь прорези в золотых шлемах. Он издал облегченный вздох, такой тихий, что сам с трудом его расслышал. В конце концов, он лишь временно заручился поддержкой этих людей. Пока что придется довольствоваться тем уровнем подчинения, которого он смог добиться от них на данный момент. Когда Отмунд наконец сядет на престол Оукинглена, он проследит за тем, чтобы они вели себя. Подобающе, а наказание тех, кто ослушается, послужит примером для других. Генри предпочитал насаживать головы на пики, но Отмунд действовал более тонко. Он был способен заглянуть в будущее дальше и видел все таким, каким оно было на самом деле. В глазах людей он станет спасителем. Освободителем Салдии, Он один воссядет на престоле, который Генри по глупости своей завоевал для него. Соберется народ, будет петь, праздновать, будет говорить, что он был избран норнами, чтобы их освободить. А если люди начнут подозревать правду, Отмунд снова заставит своих марионеток плясать под свою дудку, чтобы напомнить о своем величии. Войны будут выиграны. «Новые земли завоеваны. Какую бы цену ни пришлось заплатить, чтобы они богатели и держали язык за зубами, Отмунд ее заплатит. Они будут воздавать ему почести, так и не узнав правды о том, кому рукоплещут». Генри захватил все, с запада до востока и дошел до самых степей на юге. Он убивал королей в их собственных залах, заставлял надменных мужчин и их жен — склоняться перед ним, выдавал дочерей других мужчин замуж за незнакомцев из далеких стран, только чтобы напомнить им о своей безграничной власти. Весь мир ненавидел Генри Монтгомери, и Отмунд использует эту ненависть, чтобы объединить всех и занять свое законное место в истории. Когда последние звуки клацающего металла утихли в темном коридоре за его спиной, Отмунд провел здоровой рукой полысеющей голове. Все внутри него кричало о том, что нужно провести новых солдат через брешь, чтобы застать врасплох незнакомца, который был ранен, но на этих гвардейцев нельзя было положиться. Они попытались убить его идиоты вместо того, чтобы... Следовать приказам. Жажда крови взяла над ними верх, и если бы один из них соединился с призрачным королем вместо него, Отмунд потер глаза при одной только мысли о том, что было бы, если бы случайный житель столицы внезапно получил всю эту силу. Нет, его следующий шаг требовал осторожности и терпения. Слишком много неизвестных. Этот незнакомец мог оказаться серым кардиналом, с самого начала вознамерившимся забрать себе призрачного короля. На деревьях был дом, а это значило, что какая-то семья вела жизнь за пределами южных городов. А может, парень действительно был безымянным плебеем, бесполезным и легко устранимым, оказавшимся не в том месте, не в то время. Но то, как он дрался... Сломанное запястье болело, и Отмунд потер подбородок другой рукой, шагая туда-сюда по бреши. Из-за раны в ноге каждый шаг отзывался болью, и он выместил свой гнев, отпихнув в сторону труп девчонки. Он прикусил щеку, и его глаза затуманились при воспоминании об ужасе который он пережил, глядя на то, как одиночка уничтожает его армию. Одного воина за другим. Это должно было быть невозможно. Уж точно не так скоро после того, как он получил силу, чтобы душа соединилась с телом, и новый призрачный клинок овладел своими способностями, требовалось время. И что еще важнее, чтобы заслужить верность призрачного короля или его презрения, тоже требовалось время. Если Отмунду предстояло снова столкнуться с незнакомцем, он должен был лучше подготовиться к битве. Ему придется прибегнуть к уловке, а иначе он проиграет. Только трусы используют уловки говорил его отец. Аристократы договариваются. Отмунд фыркнул. Его отец был бы разочарован, увидев, во что он превратился. Впрочем, его никогда особенно не заботило мнение этого старикашки. Его отец, последний лорд Мосвейла, был чертовски глуп. Он был близким к народу, Во всех смыслах честным и справедливым лордом этих великолепных земель, и все же его имя будет потеряно для истории. Вся работа, которую он проделал, все его жертвы были напрасны. Если бы Отмунд пошел по стопам отца, имя рода Солблад было бы стерто из памяти. Почивший лорд Солблад никого не заботил, а вот Отмунд уже начал вписывать. Свое имя в историю. Отец потратил слишком много денег на ремонт дорог и налоговые реформы. Обыденная чушь, не пополнявшая казну. Слишком много времени на общение с плебеями. Слишком много времени на то, чтобы запомнить их имена. Это было пустой тратой таланта и ошибкой, которую Отмунд не совершит. Все правители Мосвейла были забыты. Отметены в сторону власти имущими, к ним относились как к лакеям для богатых. Масвейл не имел ничего, кроме ревущих водопадов, захватывающий дух архитектуры и женщин с экзотической внешностью. Отмунд обладал богатством, несомненно, но его сокровища даже рядом не стояли с доходами столичных куртизанок. Никаких ресурсов, которые можно было бы обменять на политические выгоды, кроме рек и красивой природы. Эти земли лишь привлекали туристов, не более. Отмунд заслуживал лучшего. Призрачный король был его единственным шансом обрести власть, заставить мир склониться перед ним, заставить служить ему, как полагалось по праву. Он не собирался позволять какому-то плебею отобрать это у него, плебею, который дрался парными мечами, плебею, который мог Убить целую армию. Плебею, который оказался в нужном месте в нужное время. Затерявшись в мыслях, Отмунд шагал вдоль стены круглой комнаты. Когда он задумчиво почесал затылок, рукав соскользнул с его руки, обнажив запрещенный усилитель, подстегивающий мыслительный процесс. Ничем не примечательный рисунок, такой простой и незатейливый по своему виду. Таил в себе силу украденного заклинания, обеспечивавшего носителя четкостью и ясностью мысли. Незнакомец в поле был не более чем очередной загадкой. Загадкой, которую он мог разгадать. Чтобы убить короля Генри, понадобилась целая армия. А больше у него не будет доступа к этим ресурсам. Ушли годы. Чтобы повлиять на образ мысли людей, и развратить их души, чтобы получить необходимые возможности, чтобы на миг застать Генри врасплох. И один из наиболее важных в этом заговоре людей испарился в ночи. Отмунд простонал и оперся здоровой ладонью о стену, пытаясь взять себя в руки. Гнев ни к чему хорошему не приведет. Если теперь властью призрачного короля обладал какой-то случайный плебей, Отмунду придется проявить смекалку и завлечь его в свои сети. Также необходимо было убедиться, что никто не убьет этого незнакомца, пока шанс сделать это не выпадет Отмунду. Он никому не мог позволить узнать, на что был способен этот человек, заполучивший силу призрачного короля, особенно самому плебею. Сделав глубокий вдох, чтобы успокоиться, Отмунд, наконец, привел мысли в порядок. В конце концов, он убил короля. Даже если незнакомец на поле боя был не просто плебеем, он не представлял особой угрозы. У него не было никаких шансов. И он тоже умрет. И смерть будет болезненной. Придет и день Отмунда. И когда этот момент настанет, он уже не повторит этой ошибки. К смерти Генри он готовился пять лет но с плебеем церемониться не станет он не позволит этому лесному незнакомцу выскользнуть у него из рук по его расчетам пройдет ровно два сезона прежде чем незнакомец станет представлять настоящую угрозу генри понадобилось два сезона чтобы овладеть своими силами и даже после этого ему понадобилось еще два года чтобы собрать армию у отманда Было время, но немного. Он повел плечами, когда боль в сломанном запястье усилилась. После того, как он спланировал смерть Генри, у него осталось совсем мало козырей в рукаве, а это значило, что стоило использовать их с осторожностью. Теперь пришло время обратиться к световидцам. Оставалось еще несколько человек, кому он мог запудрить мозги и завлечь на свою сторону. Когда Отмунд поймает этого простолюдина, он собственными руками заживо спустит с него шкуру, как и обещал. И когда этот момент настанет, он насладится каждым мигом причиняемой боли.